Дели, потеряв обоих отцов, я чувствовал, что могу уплыть свободно, как воздушный шар с последним обрезанным канатом. Но уплыть пришлось бы на деньги судьи Ирвина, а деньги эти давая возможность уплыть, как непродуксально что же самое время приковывали меня к месту. Или пользуясь другим сравнением, они были длинной якорной цепью. а лапы якоря глубоко засели выли и в водорослях далекого прошлого. Пожалуй, глупо было относиться так к моему маленькому наследству. Пожалуй, оно ничем не отличалось от любого другого наследства, полученного любым другим человеком. Пожалуй, прав был император Веспасиан, когда бренча в кармане джинсов, деньгами, добытыми налогом на писсуары, Он остроумно заметил: "Пекуния нон олет. Деньги не пахнут". Латинский. Я не ушел, но выпал из потока событий и сидел в своем кабинете или в университетской библиотеке, читая книги и монографии о налогах, ибо теперь я работал над приятным, чистым заданием — законопроектом о налогах. Я так мало интересовался происходящим, что узнал о сделке только тогда, когда она состоялась. Однажды вечером я явился в резиденцию с портфелем, набитым заметками и таблицами, чтобы посовещаться с хозяином. Хозяин был не один. С ним в библиотеке были крошка Дэфи, Рафинат и, к удивлению моему, Гумм Милларсон. Арфинард притулился на стуле и держал стакан обеими руками, как держат дети. Время от времени он отпивал виски мелкими глоточками и после каждого глоточка поднимал голову, как поднимает голову цыпленок, когда пьет. Арфинард не был пьяницей. По его словам, он боялся, что разнервнется от виски. Это было бы ужасно, если бы Рафинад разнервничался настолько, что не смог бы с первого выстрела расшибить банку из-под варенья, подброшенную в воздух или утереть мулу нос задним крылом кадиллака. Дафи же напротив был пьяницей, но в тот вечер он не пил. У него явно не было настроения пить, хотя в его глазках то и дело вспыхивал тусклый огонек торжества». И хотя ему было неуютно стоять на открытом месте перед кожаной кушеткой, беспокойство его усугублялось тем, по крайней мере отчасти, что хозяин пил и самым решительным образом, а когда хозяин пил, его сдерживающие центры и в обычное это время слабые полностью выключались. Теперь он пил во всю. Это напоминало первую голубую зорницу после трехдневного падения барометра. Он сидел, разваляясь на кушетке, а на полу рядом с его мятым пиджаком и туфлями были кувшин воды, бутылка и ваза со льдом. Когда у хозяина были неприятности, он снимал туфли. Сейчас он был пьян в носки. Жидкость бутылки стояла низко. Мистер Ларсон сказал, Стоял сбоку от кушетки, плотный человек среднего роста, средних лет, в сером костюме, с серым лицом, неотмеченным печатью воображения. Он не пил. Когда-то он был содержателем игорного дома и обнаружил, что пьянство не окупается. Гумми был сугубо деловым человеком и не занимался тем, что не окупается. Когда я вошел и окинул взглядом собрание, Воспаленные глаза хозяина устремились на меня, но он не произнес ни слова до тех пор, пока я не приблизился к открытому месту перед кушеткой. Затем он вскинул руку и указал на крошку, которая стояла посередине этого незащищенного пространства с изнуленной улыбкой на масленном своем блине. «Смотри», — сказал мне хозяин, — «это он хотел устроить дело с Ларсеном. А что я ему сказал?» Я сказал ему ни хрена, ни хрена. Я сказал ему через мой труб, и что вышло? Я счел вопрос риторическим и не ответил. Я понял, что законопроект о налогах на сегодняшний вечер отпадает, и бочком стал продвигаться к двери. Но что вышло, проделал хозяин. Почем я?